Глава 21 «Спасибо, миледи. Если вы не ужинали, мы с Энн сейчас накроем вам в столовой». «Да я и на кухне поем», — брякнула я и поняла, что говорить этого не стоило. «Что вы, миледи, как можно? Сейчас я все сделаю». Выглядела она лучше, чем несколько часов назад и, кажется, крепче держалась на ногах. Отдохнула, наверное, а может, успокоилась и поверила, что о ней позаботятся и что отвар, который я ей дала, поможет. Сам-то отвар еще никак не мог подействовать. Пришлось ужинать в гордом одиночестве. Честное слово, на кухне среди людей я бы поела куда с большим удовольствием. Но наверняка и прислуга хотела отдохнуть и расслабиться, и не стоило мешать. Однако едва я положила в рот первую порцию плова, тренькнул дверной звонок. Я озадаченно наглянула в темноту за окном. «Кого несет в такое время?» «Ксандр бы просто вошел, как сделал уже не раз». Звонок пиликнул снова. Неохотно, выбравшись из-за стола, я заглянула в дворницкую, прихватила топор. Мало ли кого там несет на ночь, глядя в дом одинокой девушки, и только после этого пошла открывать. «Да чего теплая встреча?» — ухмыльнулся Ксандр. Смутившись, я попыталась спрятать топор в складке юбки. Получилось так себе, судя по тому, что улыбка мужа расплылась до ушей. «Приятно знать, что вы мне рады». За его спиной застыл на вытяжку мужчина лет сорока. Тот самый Томас? В руках у него был саквояж, с которым Ксандер уехал из дома. И еще один, побольше. «Так вы меня пустите?» «Да, конечно», — спохватилась я, отступая. «Я ждала не вас». «Кого же?» «В смысле, никого уже не ждала и думала, что вы войдете сами?» Ксандр невнятно хмыкнул, коротко глянув на слугу. «Я сказала что-то, чего не следовало бы обсуждать при посторонних?» «Как же я устала от всего этого!» «Словно по минному полю ходишь, шаг в сторону и бабах «Покажите, пожалуйста, Томасу мою комнату». «Да, конечно». Я снова посмотрела на мужа. Выглядел он безумно уставшим, хотя прошло не так уж много времени. Для родов. Особенно родов первых. «Вы сразу пойдете отдыхать или поужинаете?» — поинтересовалась я, поднимаясь по лестнице. «Не морить же живого человека голодом в самом деле». «Поужинаю. Благодарю». Я подвела его к двери комнаты. Муж снова вскинул бровь и опять ничего не сказал. «Решил, видать, подкопить яд и выплеснуть без посторонних. Тогда я подожду вас в столовой, или пришлите Томаса на кухню, чтобы принес ужин вам в комнату». «Я спущусь», — ухмыльнулся Ксандер, — «к тихому семейному ужину». «Хорошо», — я сделала вид, будто не заметила этой ухмылки. «Томас, если ты голоден, как только граф разрешит, я сыт. Спасибо, миледи». «Людская у выхода на задний двор по правую сторону от двери», — сказала я. «Не знаю, бывал ли Томас в доме, но Ксандр объяснит, если что». «Благодарю, миледи». Дойдя до лестницы, я обнаружила, что все еще сжимаю топор. Подумав, с полмига зашла в свою спальню и приставила его к ножке кровати. «Пусть болтают, что хотят, но мне так будет спокойней». «Хотя кого я обманываю на самом деле?» Не хватит у меня духа рубануть топором живого человека, как бы он себя не вел. Лов почти остыл, но, как ни странно, аппетит у меня не убавился, и засуетившаяся прислуга тоже не помешала. Я как раз собирала последние крошки с тарелки, когда в столовой появился Ксандр. Опустился, тяжело почти упал за стол, и когда он взял в руки вилку, стало видно, что пальцы подрагивают. «Тяжелые роды или проблемы у ребенка?» — спросила я, невольно ему посочувствовав. Роды, конечно, процесс естественный, но слишком многое совершенно естественно может пойти не так, прибавив проблемы женщине и младенцу, и врачу. «Я не обсуждаю своих пациентов», — отрезал муж. «Я пожала плечами. Не больно-то и хотелось». Молча налила себе чай, захрустела хворостом. «Может, и правду говорят, будто женщины не способны не болтать» но и у меня денек выдался длинный, причем уже который подряд, так что сейчас я с удовольствием посижу в тишине. «Я не хотел вас обидеть», — сказал Ксандр после долгого молчания. «Я не обиделась». «В самом деле не обиделась. Врачебная тайна есть врачебная тайна. Одно дело — обсудить случай с коллегами или даже пожаловаться на скандального пациента близким, не называя имен, но говорить о конкретном человеке — совсем другое. «Я не хотел вас пугать и беспокоить, но мой браслет остался у вас, а без него я сквозь защитные заклинания не пройду». «Так вот в чем дело. Он опустил-то туману, потому что муж...» «Наверное, во время ритуала в храме браслеты окропляют кровью обоих и без магии не обходится. Поэтому защитные заклинания его и пропустили. Кстати, о свой-то браслет я так и не поискала» отвлеклась на другие, более важные дела. И получается, если он не найдется, просто так такой же не купишь. С другой стороны, ну не будет у меня доступа в дом Ксандера, что с того, мне и в своем хорошо. А вот возвращать ли мужу его браслет, я еще подумаю. Спасибо, что позаботились об ужине, продолжал Ксандер. Дом баронессы Эстель гостеприимен, но хозяйке было немного не до того, чтобы помнить об удобстве гостей. «Баронессы? Выходит, та дама — фаворитка принца, и все об этом знают. Впрочем, когда в дворцовых борделях удавалось что-то скрыть, взять хоть наших царей». «Не за что», — сказала я, утаскивая с тарелки еще одну хворостину. «Не стоит наедаться сладким на ночь, но один раз простительно. Тем более, что я тоже жутко устала, но уходить в спальню пока не хотелось». В конце концов, в первый раз за время знакомства я видел Ксандера, ведущего себя по-человечески. Когда еще доведется лицезретье такое? «Что вы хотите на завтрак?» — поинтересовалась я. «Я передам Руби». «Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость», — сказал кто-то из философов прошлого. «Я не хочу превращать дом в поле боя. Станет Ксандер нарываться, дам отпор по мере сил». Но сама первая выкапывать топор войны, я мысленно хихикнула, представив вполне конкретный топор в собственной спальне, не стану. «Она знает мои вкусы». Муж подцепил на вилку немного плова, замер, разглядывая его. «Интересно, раньше она не готовила ничего подобного. Это я готовила». «Зачем?» — нахмурился он. «Из принципа, лишь бы ничего от меня не принимать?» «Вот же параноик». «Можно подумать, весь мир крутится вокруг него». И все же я ответила так мягко, как могла. «Нет, я очень признательна вам за заботу. Это в самом деле было так. С местными нарядами я одна не справлюсь, а готовить хоть и умею, но не люблю. Поэтому с радостью переложу на чужие плечи хозяйство». Подумав, добавила. «Впрочем, вы правы, в какой-то степени из принципа, хотя дело не в вас, и все объяснения прекрасно подождут до утра». Александр налил себе чая, не дожидаясь, пока это сделаю я, взял хворост, покрутил его в руках. Сменил тему. Каллен, наследный принц, спросил извиниться перед вами за то, что сразу не оставил чаевых для кухарки. «Кажется, мы можем честно разделить их. Три четверти вам, одну мне». «Оставьте себе», — улыбнулась я. «Молодые дарования надо поощрять». Он усмехнулся. «Нет, скорее-то вы должны взять мою долю в качестве платы за науку», — стал серьезным. «Скажите, где вы заложили драгоценности? Я выкуплю их». Я заколебалась, и муж добавил. «Все-таки деньги на хозяйство — моя забота. Если бы речь шла только обо мне, стоило бы настоять на своем, но в конце концов в доме кроме меня столовались три... Нет, пять человек, если считать самого Ксандера, и я их не приглашала. Так что всё честно. В соседнем квартале я подробно описала дорогу и дом ростовщика. Муж внул Хорошо, с утра отправлю Томаса. И добавил совсем другим жёстким тоном. Так что вы не поделили с Руби? И не надо отнекиваться. Я не настолько устал, чтобы не соображать. И утром не забуду, как бы вы не хотели избежать разговора. Я вовсе не собираюсь его избегать, пожалуй, я плечами. «Не хотите сперва отдохнуть?» «Не хочу портить утро нового дня женскими склоками». «Вот как!» «Хорошо», — сухо сказала я. «Пойдемте». Столовая не место для сложных разговоров и ссор, тем более что список Руби я оставила в аптеке. Когда мы оказались там, Ксандр огляделся по сторонам. «Сколько вы заплатили плотнику?» «Я не нанимала плотника». «Тогда кто навел здесь порядок? Джек?» «Джек?» — конюх, — вспомнила я. «Нет, я сама. Вы сами? Вот этими нежными ручками? Придумайте что-нибудь поубедительней!» Я пожала плечами. «Дел-то было десяток шурупов вкрутить. Ну, два десятка!» Я взяла лист бумаги, протянула его к Сандеру. «Этот список составила Руби, чтобы вы возместили ей траты на продукты. она всегда так поступает?» «Обычно она отдает список экономке, а я раз в месяц проверяю записи и выдаю деньги на хозяйство. Но в вашем доме экономки нет, а у моей хватает дела без того. Что именно вас в нем возмутило настолько, что вы сами взялись готовить?» «Я дала мужу еще один лист бумаги». «А это сколько и на что я потратила сегодня на рынке?» александр пробежал глазами по строчкам, нахмурился. «Вы хотите сказать, моя прислуга меня обманывает?» «Я не хочу этого сказать», — покачала я головой. «Возможно, ваша прислуга ходит не на рынок, а в какую-нибудь, чуть не сказала, фермерскую эколавку, дорогую лавку». Возможно, Руби до сих пор была честна, а сейчас решила рискнуть, боясь, что ее уволят. По моим прикидкам, она завысила цены примерно на треть, и на излишек один человек мог бы прожить неделю, имея крышу над головой. На хлебе и воде — дольше. Возможно, обманывает не она, а экономка, а кухарка с ней не спорит, боясь увольнения. И все же вы выставили ее из кухни. Я выгнала ее из кухни, потому что Руби настаивала, что отчитываться будет только перед вами и слушать только ваши приказы. Да, я обещала не беспокоить графа этим, но не обещала, что буду молчать в ответ на прямые вопросы или врать, покрывая ее. — Логично, ведь именно я ее нанял. Я в упор посмотрела на мужа. — Это моя кухня, и хозяйство веду я. Горничная может сколько угодно докладывать вам о том, как я провела день, но слушаться она будет меня, а не вас. Кухарка пусть готовит, ориентируясь на ваши вкусы. В конце концов, я сама учила бы их, как учитывала бы вкусы любого гостя. «Гостя — Гостя? — приподнял бровь Ксандр. — Это мой дом. Упрямо повторила я. Если кто-то не желает понять это с первого раза, пусть возвращается в ваш дом и живет по заведенным вами правилам сколько угодно. Он помолчал, сверля меня взглядом. Или вы в самом деле изменились, или вы великолепная актриса. Так здорово притворяться милой наивной скромницей. Если вам нужна милая наивная скромница, поищите ее в другом месте, как и полуобморочную барышню. Я не помню, какой была до того, как очнулась в вашем особняке. Очень удобно списывать все грехи на потерю памяти. О грехах, если они у меня есть, я буду разговаривать со священником, не с вами. Я мило улыбнулась, прекрасно понимая, что эта улыбка и тон моего голоса противоречат смыслу слов. И не советую бить меня по голове, чтобы вернуть память и манеры прежней Алисии. «А то что?» — приподнял бровь Ксандр. «Вы в самом деле пытаетесь мне угрожать?» «А то, может, неловко выйти», — проворковала я, продолжая улыбаться мило и нежно. труп то все равно, а вот вам придется возиться и прятать его. Или объясняться с властями. Разговоры, опять же, пойдут. Репутация». «Ваш труп, если он вдруг попадет мне в руки, я забальзамирую и поставлю в своем кабинете как напоминание, насколько меняется женщина после свадьбы». Муж широко улыбнулся, словно мысль о моем трупе и в самом деле его порадовала. «Да, на моей могильной плите определенно напишут «Да выделывалось».